старчески пережевывал ртом. При воспоминании о незадолго протекшем здесь неудачном объяснении с сыном, это было ведь утро после вечера у Цукатовых, под углами губы обиженно у него поотвисли мешочками из кожи. Неприятное впечатление, это очевидно. Аполлону Аполлончу претило достаточно, он гнал его. И Робея просительно поглядел на Семенча. «А Анну Петровну-то старик все-таки видел, с ней как-никак разговаривал». Эта мысль промелькнула на Зойлева. «Да верно, Анна Петровна-то изменилась, похудела, сдала. И поди посидела себе, стало больше морщинок. Пораспросить бы как-нибудь осторожно, обиходом. И нет-нет».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 Тот обиженно вздрогнул. «Виноват, ваше высокопро. «Да я Ме... Ме... не о том», — селился Аполлон Аполлонович сложить каламбурик. Но каламбурика он не сложил и стоял, упираясь глазами в пространство. Вот чуть-чуть он присел, а вот выпалил он чудовищность. Э -э «Скажите, у вас желтые пятки?» Семенович обиделся. Желтые, барин, пятки не у меня с. Все у нихс, у длиннокосых китайцевс. Хм, так может быть, розовые? Человеческие с. Да нет, желтые, желтые. И Аполлон Аполлоныч, тысячелетний, дрожащий, приземистый, туфлей, топнул настойчиво. Ну а хотя бы и пятки с. Мозоли, ваше высокопревосходительство, они все, как наденешь башмак, и сверлит тебе, и горит. Сам же он думал, э, да какие там пятки, и в пятках ли стало быть дело? Сам-то, видишь, старый гриб, за ночь глаз не сомкнувши, и сам-то поблизости тут, в ожидательном положении, и сын-то... «Хамлетист!» «И туды же, о пятках!» «Вишь ты, желтые!» «Да у самого пятки желтые!» «Тоже особо!» И еще пуще обиделся. А Аполлон Аполлонч, как и всегда в каламбурах, в нелепицах, в шуточках, как бывало найдет на него, выказывал просто настырство какое-то. Иногда, бодрясь, становился сенатор,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 Одиноко, долго и гордо стоял под палящим жерлом урагана Аполлон Аполлонч Облеухов, самосветящийся, оледенелый и крепкий, но всему положен предел, и платина плавится. Аполлон Аполлоныч Облеухов в одну ночь просутулился, в одну ночь развалился он и повис большой головой, и его, упругого, как пружина, свалило, а бывало...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 Прерывисто дышащей волосатою грудью, не побритый, не чесанный, потный, в халате с кистями. Он, конечно, не мог править бег.